Глава 13. От Веры Ивановны исходил достаточно крепкий запах спиртного, но глаза ее сохранили ясность, а речь твердость: «Здрасте, пожалуйста! воскликнула она, увидав меня на пороге. Чего пришла? Поговорить надо. О чем же? О басе. Вера Ивановна покачала головой. Больно ты настырная, нету больше соперницы. Живи себе счастливо, забудь все. Я же тебе посоветовала, съезжай в другой район». «А почему вы решили, будто Илья с любовник Ась? воскликнула я. «Поздно ты ситуацию прояснить решила», — уперла руки в бока бабка. «Ступай с Богом или с чертом уж не знаю, с кем дружить предпочитаешь, не о чем нам судачить». «Вы ошибаетесь». «Иди, иди, голова у меня болит». «Наверное, не следует много пить», — резко сказала я. «Алкоголь — опасная вещь, а в вашем возрасте особенно, запросто удар хватить может». Вера Ивановна взбеленилась. «Ты меня не пугай!» — гаркнула она. «И шумная, сообразила, что всю правду про тебя знаю, и решила меня порешить? Не получится я...» «Меня зовут Оля», — перебила я старуху. «И что?» — удивилась-то. «Не Роза Башметова, а Оля Тарасова». Вера Ивановна уставилась на меня круглыми глазами. «Не понимаю». «Ничего особенного». Улыбнулась я. «Вы просто слегка перепутали. Я не имею никакого отношения к Ильясу и не убивала локти его из ревности». Бабка, казалось, начала отрезвить. «Да?» «Честное слово». Вера Ивановна шумно вздохнула. «Зачем тогда сюда шляешься?» «Ищу ту, которая застрелила Асю». «Из ментовки ты?» — отшатнулась старуха. «Ну и ну, как же я так ложанулась?» «Вот опять вы делаете неправильные выводы». Спокойно продолжала я. «Я не имею ни малейшего отношения к людям в форме. Правоохранительные органы подозревают в совершении преступления мою близкую родственницу, абсолютно невиновного человека, поэтому я решила сама найти убийцу, понимаете?» Вера Ивановна закашлялась, запах спиртного усилился. «Можно мне войти?» — попросила я. «Ну, давай», — разрешила бабка. «А почему ты считаешь, что твоя родственница ни при чем? Я помялась немного и изложила бабке правду. Про то как сидела в ванной, а потом вышла и нашла Асю на полу. Вера Ивановна вытаращила глаза. Ничего не помню. Плохо мне было в тот день. Аську Катька нашла, ты к башметовой сходи. Она ни при чем. Как же? Затрясла нечесанной головой бабуся. Ильяс тут чистенько бывал, прибежит днем, когда Роска на работе, и Кася в комнату шмык, сидят там за тишина, стоит. Чем они, по-твоему, занимались? В вот то играли. И долго он так ходил. Вера Ивановна пожевала нижнюю губу. «Ну, не скажу. Аська его точно надумала увезти, вот понять не могу, зачем. Красивый, правда, слов нет. Такая конфета мармеладная и на мужика не очень похож. Смазливенький, глазки сладко блестят. Мне подобные принцы никогда не нравились. Сам улыбается в лицо, а отвернешься, отвернёшься, ножик в спину воткнет. Слишком вид у него приветливый. Или я непонятно объяснила? Я пожала плечами. Встречала таких шакал в шоколаде. «Во!» — подняла вверх палец бабка. «Точно! Ладно, потолковать нам надо, пошли на кухню. Дома нет никого, девки на работе». Я вошла в пятиметровую кубатуру и отметила, что ни бабушка, ни внучки не очень-то себя домашним хозяйством утруждают. Похоже, тут с Нового года никто не мыл посуду и не выносил помойное ведро. На столе громоздились лотки из-под готовых салатов и батареи вскрытых банок из-под джинтоника и прочих отвратительных коктейлей. «Чайку углотнёшь?» — радушно предложила старуха. «Нет», — быстро сказала я. «Спасибо». «Не стесняйся», — подбодрила меня Вера Ивановна, пытаясь найти чистую чашку. «Не объешь нас, внучки хорошо зарабатывают». «Просто не хочется». Сопротивлялась я, глядя, как Вера Ивановна спокойно опускает пакетик с заваркой в кружку, на краях которой виднелся след розовой помады. «Ну, пусть постоит!» — настояла на своем хозяйка. «Так почему вы решили, что у Ильяса и Аси роман?» — решила я вернуть разговор в нужное русло. Бабка усмехнулась. «Говорила же, запрутся и молчат. Чем занимались, а? Вот только я никак скумекать не могла. Ну зачем ей этот сироп нужен?» Аську всегда деньги интересовали, а Ильяс на богатого не походил. Нет, сам чистенький, рубашонка свежая, ботиночки блестят, но денег больших не имел, никогда ничего не приносил, ни цветов, ни конфет, ни вина». «Вера Ивановна», — перебила я старушку, «а кто, кроме розы Башметовой, мог желать смерти Аси?» Вера Ивановна взяла одну из банок, потрясла ее, потом вылила в рот остатки смеси и спокойно ответила. Ох, много бы их нашлось. Начну перечислять пальцев, не хватит. На куролесе села Айска, на запутывала узлов, хотя это она в мать пошла. В Веронику покойницу, вот та пройда была страшная, но в отличие от Айски умная, своего не упускала головой думать умела. Не только нижним этажом пользовалась, но и мозгами шевелила. Окрутила Марка Матвеевича и потом в масле каталась. Уж Луиза Иосифовна, наверное, злилась, а толку? бы у нее потом сын не появился. У меня закружилась голова. «Вера Ивановна, миленькая!» — взмолилась я. «Сделайте одолжение, объясните, понятно, кто такой Марк Матвеевич». «Муж иза Иосифовны?» «А Вероника?» «Мать Аськи, она ее от Марка и родила». «Ладно, слушай внимательно, попытаюсь все по полочкам рассовать». Пообещала Вера Ивановна: Ты чаек пей, а я болтать начну. Рассказ потек плавный, и через некоторое время я и впрямь разобралась в ситуации. Вера Ивановна получила в свое время часть этой квартиры от завода. Конечно, в коммуналке жить плохо, но если выезжаешь из деревянного барака с системой по принципу «на 30 комнат всего одна уборная», то придёшь в эйфорическое состояние. Не видать бы Вере Ивановне такого счастья, да несчастье помогло. Её дочь вместе с зятем погибли во время аварии, произошедшей на предприятии. Дирекция, чтобы хоть как-то замять дело мигом, перевезла Веру Ивановну с двумя крошечными внучками на новую жилплощадь, грубо говоря, откупилась квадратными метрами. Если честно, то Вера Ивановна не слишком и горевала. Молодые любили заложить заворотник и могли даже поколотить мать. Пока Коля и Света были живы, Вера Ивановна боялась рот раскрыть. За каждое не к месту сказанное слово ей доставались тычки. Да и надежды вылезти из барака не было совсем. Заработанные средства молодые пропивали, а на производстве бесплатно квартиры давали только тем, кто ударно работал. А тут такая радость. И мучители сгинули, и комнаты свои получила. В соседках у Веры Ивановны оказалась веселая Вероника. Безможняя мамаша. ее дочке Асе было чуть меньше лет, чем внучкам одинокой бабушки. Сначала Вера Ивановна недоумевала, но... С какой стати Вероника, ничем не примечательная сотрудница заводской лаборатории, огребла себе целых две комнаты в доме, но потом поняла, в чем дело. С виду Ника оказалась глуповатой простушкой. Ни о чем, кроме новых нарядов и не думавшей. С Верой Ивановной она подружилась сразу и частенько просила ту. «Слышь, бабушка, пригляди за Аськой, меня опять в ночную смену поставили». Но Вера Ивановна работала на том же заводе и очень хорошо понимала, на какую работу собиралась Просидевшая полвечера в ванной Ника, по цехам предприятия тихо змеей ползал слушок. Главный конструктор завода, человек более значимый, чем сам директор, благоволит к Нике, и именно благодаря протекции Марка Матвеевича она и получила комнаты в отличных хоромах. Вера Ивановна в дела своей соседки не вмешивалась, помощь оказывала ей охотно и Никогда не судачила с другими бабами о Нике. Местные комушки пытались допрашивать Веру Ивановну, но Наталья лишь равнодушно пожимала плечами: Живем спокойно, на дочку растит я внучек. Не о чем и толковать, все как у людей. И это было неправдой. Ника имела намного больше других. Раз в неделю, по вечерам, где-то после одиннадцати, она притаскивала домой продуктовый заказ и весело говорила бабке: Давай, дели на всех! Открыв первый раз коробку, Вера Ивановна ахнула. Там лежали такие вкусности. Докторская колбаса отличного качества. Не толстый, синий, а склизлый кусок, а ровненький, розовый батончик с замечательным ароматом. Астродефицитный по тем временам растворимый кофе импортного производства, сыр, гречка. Много чего недоступного для простого человека было в той коробочке. «Где ж ты взяла такое?» — не утерпела Вера Ивановна. «Ешь и не спрашивай». Улыбнулась Ника. А еще у соседки неожиданно появлялись деньги. На заводе получку давали пятого и двадцатого, иногда числа тридцатого. Ника спрашивала. Бабусь, десяточкой не выручишь? Вера Ивановна, откладывавшая часть заработанного, вынимала купюру, а через день Ника аккуратно возвращала одолженное. Оставалось лишь удивляться, где она разбогатела. До зарплаты еще требовалось дожить. Сложив вместе все слагаемые, Вера Ивановна поняла. Марк Матвеевич крутил амуры с хорошенькой лаборанткой, а когда на свет появился плод любви, не открестился от Аси, начал содержать любовницу с дочерью. Конечно, женатый конструктор поступал нехорошо, но никакого желания осуждать Веронику Вера Ивановна не испытывала, и довольно скоро женщины стали добрыми подругами. Ника охотно делилась с соседкой мелкими проблемами и радостями, но никогда не касалась темы отцовства девочки. Когда Ася исполнилось 9 лет, по заводу быстрой птицей пролетела совершенно сногсшибательная весть. Жена Марка Матвеевича, Луиза Иосифовна, дама не первой молодости, беременна. Главный конструктор не скрывал своей радости и охотно рассказывал о том, что его супруге очень давно был поставлен диагноз бесплодие, поэтому кое-какие физиологические изменения в своем организме Дама приняла за очень рано начинающийся климакс и по врачам ходить не стала. Но потом, когда у нее неожиданно начал расти живот, Луиза Иосифовна испугалась, сбегла таки к гинекологу и была ошеломлена. Ей предстояло вскоре произвести на свет ребеночка. Завод, на котором трудился Марк Матвеевич, был оборонный. Вера Ивановна простая уборщица, в конструкторское бюро допущено не была, более того, там убирали особо доверенные люди — а черновики чертежей из записей жгли в специальной печке. Ясное дело, Вера Ивановна и помыслить не могла, что всемогущий конструктор знает ее скромную работницу ведра и швабры. Да и не сталкивались они никогда, в местную столовую Марк Матвеевич не заглядывал, а в цех входил в плотной толпе клевретов. Его всегда сопровождали начальник смены, старший мастер, Представьте изумление Веры Ивановны, когда однажды она бежала за моющим порошком и была остановлена Марком Матвеевичем, который в гордом одиночестве стоял в укромном коридоре, ведущем к складу. «А «Вера Ивановна», — сказал он, — «подожди». «Вы мне?» — пролепетала в страхе поломуйка. «Тебе, тебе, как дела?» «Хорошо, спасибо», — в полуобморочном состоянии ответила уборщица. «Хочу тебя об одолжении попросить» сурово сказал конструктор. «Вот, передай Веронике». С этими словами Марк Матвеевич вынул из кармана толстый конверт и сунул его в ладонь Веры Ивановны. Она не успела вымолвить и слова, как генеральный конструктор в прямом смысле этого слова «провалился сквозь землю». Вера схватилась за стену, потом, встав на колени, стала внимательно изучать плитку, которая был усклон коридор и сообразила, что в одном месте, том самом, где только что стоял Марк Матвеевич, оборудован люк. На оборонном заводе имелось много тайн, а некоторых, типа особой ветки метро, подведённой к предприятию, знали практически все, а других — лишь очень ограниченный круг людей, а третьих, похоже, только Марк Матвеевич и директор. В тот день Вера испытала еще один шок. Придя домой, она передала письмо Нике. «Это что?» — воскликнула соседка. Вера Ивановна деликатно опустила глаза. «Марк Матвеевич...» Договорить она не успела. Всегда приветливая Ника швырнула конверт и заорала. «Зачем взяла? Верни ему назад!» Белый прямоугольник шлепнулся на линолеум, открылся, на пол высыпались купюры. Все сотенные, было их так много, что Вера Ивановна, никогда не ходившая в церковь, перекрестилась. Похоже, в скромном конвертике находилось несколько тысяч рублей, просто огромная сумма. «Немедленно унеси это!» — взвизгнула Ника. «Куда?» — заблеяла Вера. «Верни, подонку, голову мне морочил, любимый называл, потом струсил». Заплакала Ника. «Обещал нас содержать, и что?» «Ведь он не нарушил обещание», неожиданно заявила Вера Ивановна. «Квартиру тебе дали». Камуналку сам в пятикомнатные со своей сукой живет». «У других и комнат нету, в бараке обретаются», попыталась вразумить обезумевшую Нику Вера Ивановна. «Смотри, сколько квадратных метров на двоих имеешь. Еще паёк, деньги, грех жаловаться». Ника упала на диван. «Я думала, он на мне женится из-за Аськи. Марк все твердил, что она его единственный ребеночек, а теперь Луиза мальчишку родила». «Когда?» — подпрыгнула Вера Ивановна. «Позавчера», — шмыгнула носом Ника. «Здорового, только мелкого. Аська 3500 была, а этот до двух кило не дотянул. Может, помрет? «Что ты несешь? – возмутилась Вера. «Разве можно ребенку смерти желать?» «А нас бросать можно?» — подняла голову Ника. «Вон с тобой деньги передал. Знаешь, почему?» Вера Ивановна развела руками, а Ника зло сказала. «Потому что не успели ему про сына сообщить, как он мне позвонил и заявил. Более общаться не станем. Девочку я не брошу, раз в год она будет получать необходимую сумму». Ника попыталась образумить любовника и предложила. «Давай встретимся там, где всегда, и спокойно обсудим наши дела». «Не о чем нам говорить», — отрезал Марк Матвеевич. «Прощай». Вся кровь бросилась Нике в голову, и она заорала. «Так просто меня отшвырнуть не выйдет. Пойду к директору и предъявлю дочь. Знаешь, что тебе будет? Такой скандал затею, с работы вылетишь». Марк Матвеевич расхохотался. «Дура ты», — слегка успокоившись, сказал он. «Нашла чем пугать. Кто из нас более ценный кадр, я или ты?» «Бери деньги и помалкивай. Сейчас на заводе режим жесткой экономии ввели. Сокращают дермоедов. Сидят по десять ртов в одной лаборатории и и гоняют». «Меня выгонят!» Ужаснулась Ника. «Подлец! Только попытайся меня вон выставить. Мигом про девочку всем расскажу!» «И что?» Ника растерялась. «Как что? Жена узнает!» «Она не поверит», — решительно ответил любовник. «Кстати, чем ты докажешь, что Ася от меня? Я ее признал?» Свою фамилию дал или отчество? Вероника потрясенно молчала. За клевету и к ответу призвать можно, пригрозил Марк. Но я человек интеллигентный, поэтому давай договоримся. Тебя не тронут, работай спокойно, а деньги на Асю станешь получать раз в год. Это все общения не будет. У меня сын есть, ему такая родня не нужна. Вера Ивановна спокойно выслушала Нику и сказала: Хочешь, мой совет? Ну, вскинулась соседка. «Возьми сду, потрать ее на девочку, найди себе мужа и заживи на злу счастливо. Дай ему понять, что тебе хорошо». Ника посидела молча, потом встала, аккуратно подобрала купюры и сказала. «Наверное, ты права. Я устрою Марку фейерверк».